Это нам здесь ровно ничего не стоит. Препротивная добродетель. Петр Иванович выразился немножко жестко, но не совсем несправедливо. Действительно, радушие и гостеприимство провинциальное больше всего основываются на бездействии, праздности, скуке, привычке. Силу столичных людей они измеряют ни местом, ни связями, ни влиянием, А чином. И от души уверены, что если кто действительный статский советник, так уж непременно всемогущие особо, которые, стоит только сказать слово, чтобы сейчас решили в вашу пользу процесс, тянувшиеся 50 лет, приняли ваших детей в учебное заведение, дали вам выгодное место, чин и орден. Откажите им в какой-нибудь просьбе при всем вашем желании исполнить ее, но по невозможности выполнить, и вот вы самый безнравственный человек в мире, вы зазнались, подняли нос, презираете провинциалами. А у них первая добродетель — ни перед кем не зазнаваться, не отказываться ни от чьего знакомства и быть готовым к услугам всех и каждого. Правда, нигде нет такого важничания, ломания, счета старшинством, чинами, званием, но этот порог, опасный для общего мира и согласия, смягчается там добродетельную готовностью съежиться в присутствии человека, который хотя одним чином выше, и в то же самое время не уронить своего достоинства перед тем, кто чином ниже. Впрочем, эта добродетель процветает и в столице, хотя и в более тонких формах но в провинции это делается с истинно аркадскую наивностью. «Э, братец!» — говорит богатый помещик или важный чиновник бедному помещику или чиновнику. «Ты меня вовсе забыл, аль недоволен мной или плохо кормлю? Кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столом, шут ты гороховый». Ведняк слегка конфузится, бормочет извинения, держась перед своим патроном в почтительной позе. Но в глазах его сияет удовольствие. Он знает, где гнев, тут и милость, и что в иной брани больше любви, чем в иной ласки. Ну да хорошо, Бог тебя простит. Теперь пойдем к хлеба соля откушать, обед готов. И оба довольны. Один, что выполнил в точности законы патриархального гостеприимства и обласкал бедного человека, другой, что хорошо принят, и обласкан такую важную в его глазах персоною. И этот бедняк всегда предпочтет общество у совершенно равных ему людей не только общество аристократов его захолустья, но и общество низших его людей, потому что он тогда только чувствует свое достоинство, когда унижается перед высшим и ломается перед низшим. Конечно, все сказанное теперь отнюдь не может относиться ко всем провинциалам. Везде есть люди образованные, умные и достойные, но они везде в меньшинстве, а мы говорим о большинстве. Непосредственное влияние окружающей человека среды так на него сильно, что лучшие из провинциалов бывают не чужды провинциальных предрассудков и на первый раз теряются, приехавших в столицу. Тут все дико им, все не так, как у них. Там жизнь простая, нараспашку, ходят друг к другу во всякое время, без доклада, приходит сосед к соседу. В прихожей или нет никого, или спит на грязном залавке небритый лакей, или оборванный мальчишка. А спит он, потому что ему нечего делать, хотя окружающие его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вот гость входит в залу, нет никого, в гостиную тоже никого, он в спальню. И вдруг там раздается визглая «Ах!». Гость говорит в приятном замешательстве извините медленно пятится в гостиную, к нему кто-нибудь выбегает, изъявляет свой восторг от его посещения, и оба смеются над забавным приключением. А здесь, в столице, все на заперти, Везде колокольчики, везде неизбежное «как прикажете доложить», а потом то дома нет, то нездоров, то, просят извинить, заняты, а когда примут, то, конечно, вежливо, но зато, как равнодушно, холодно, никакого радушия, ни позавтракать, ни пообедать не пригласят. Но обратимся к герою обыкновенной истории. В нем есть чувство деликатности и приличия. Хотя он и был уверен, что дядя примет его с восторгом и поместит у себя в квартире, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться в трактире. Если бы он сделал хорошую привычку рассуждать о том, что всего ближе к нему, он пораздумался бы о темном чувстве, которое заставило его въехать в трактир, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понял бы, что нет никаких причин ожидать от дяди другого приема, кроме как разве равнодушно ласкового, и что нет у него никаких прав на жительство у него в квартире. Но, к несчастью, он привык рассуждать только о любви, дружбе и других высоких и далеких предметах, и потому и явился к дяде провинциалом с ног до головы. Исполненные ума и здравого смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелые, грустные впечатления и заставили его романтически страдать. Он был трижды романтик по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем, как и одной из этих причин достаточно, чтобы сбить с толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей. Некоторые находят, что он своими вещественными знаками невещественных отношений и другими чересчур ребяческими выходками не совсем вероятен, особенно в наше время. Не спорим, может быть, в этом замечании и есть доля правды. А дело-то в том, что полное изображение характера молодого Адуева надо искать не здесь, а в его любовных похождениях. В них он весь, в них он представитель множества людей, похожих на него как две капли воды, и действительно обретающихся в здешнем мире. Скажем несколько слов об этой не новой, но все еще интересной породе, которой принадлежит этот романтический зверек. Это порода людей, которых природа с избытком наделяет нервическую чувствительностью часто доходящую до болезненной раздражительности. Они рано обнаруживают тонкое понимание неопределенных ощущений и чувств, любят следить за ними, наблюдать их, и называют это наслаждаться внутреннюю жизнью. Поэтому они очень мечтательны и любят или уединение, или круг избранных друзей, с которыми бы они могли говорить о своих ощущениях, чувствах и мыслях, хотя мыслей у них так же мало, как много ощущений и чувств. Вообще они богато одарены от природы душевными способностями, но деятельность их способностей чисто страдательная. Иные из них много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать, производить. Он немножко музыкант, немножко живописец, немножко поэт, даже при нужде немножко критик и литератор. Но все эти таланты у него таковы, что он не может ими приобрести не только славы или известности, но даже вырабатывать посредственное содержание. Изо всех умственных способностей в них сильно развиваются воображение и фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению действительными благами жизни. Это они называют жить высшую жизнью, недоступную для презренной толпы, парить горе, тогда как презренная толпа присмыкается долу. От природы они очень добры, симпатичны, способны к великодушным движениям, Но как фантазия в них преобладает над рассудком и сердцем, то они скоро доходят до сознательного презрения к пошлому, здравому смыслу, этому, по их мнению, достоинству людей материальных, грубых и ничтожных, для которых не существует высокого и прекрасного. Сердце их, беспрестанно насилуемое в его инстинктах и стремлениях их волею, под управлением фантазии, скоро скудеет любовью, И они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замечая, а напротив того, будучи добросовестно убеждены, что они самые любящие и самоотверженные люди. Так как в детстве они удивляли всех ранним и быстрым развитием своих способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками сильное влияние над своими сверстниками, из которых иные были гораздо выше их, Естественно, что они были захвалены с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие. Природа и без того отпустила им самолюбие гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человеческой жизни. Удивительно ли, что легкие и малозаслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной степени. Но самолюбие в них бывает всегда так замаскировано, что они добросовестно не подозревают его в себе, искренне принимают его за гениальное стремление к славе, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бывают помешаны на трех заветных идеях — это слава, дружба и любовь. Все остальное для них не существует. Это, по их мнению, достояние презренной толпы. Все роды славы для них равно обольстительны. И сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достижения славы. Им и в голову не приходит, что кто считает себя равноспособным ко всем поприщем славы, тот не способен ни к какому, что самые великие люди узнавали о своей гениальности не прежде, как сделавше сперва что-нибудь действительно великое и гениальное, и узнают это не по собственному сознанию» а по одобрительным и восторженным кликам толпы. И вот манит их военная слава, им очень бы хотелось в Наполеоны, но только не иначе, как на таком условии, чтоб им на первый случай дали под команду хоть небольшую, хоть статысячную армию, чтоб они сейчас же могли начинать блестящий ряд побед своих. Манит их и гражданская слава, но не иначе, как на таком условии, чтоб им прямо махнуть в министры и сейчас же преобразовать государство. У них же всегда готовы в голове превосходные проекты для всякого рода реформ, стоит только присесть да написать. Но как зависть людей сделала невозможными такие гениальные скачки для таких гениальных людей, и требуют чтоб всякий начинал свое поприще с начала, а не с конца, и на деле, а не на словах, только доказал бы свою гениальность, то наши гении поневоле скоро обращаются к другим путям славы. Хватаются они иногда и за науку, но ненадолго. Сухая и скучная материя, надобно много учиться, много работать, и нет никакой пищи сердцу и фантазии. Остается искусство. Но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и что всего хуже и обиднее для романтиков, сначала труда чисто материального и механического. Остается поэзия, и вот они бросаются к ней со всего размаху, и еще ничего не сделавшие, в мечтах своих украшают себя огненным ореолом поэтической славы. Главное их заблуждение состоит еще не в нелепом убеждении, что в поэзии нужен только талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ничего не нужно учиться, ничего не нужно знать. У кого действительно есть большой талант, тот силою самого таланта скоро поймет нелепость этой мысли и начнет все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нет, главное и гибельное их заблуждение состоит в том, что они уверили себя в своем поэтическом призвании как в непреложной истине, срослись с эту несчастную мыслью, так что разочароваться в ней значит для них потерять всякую веру в себя и в жизнь и в цвете лет сделаться паралитическими стариками. И вот наш романтик принимается писать стихи и говорить в них о том, о чем давно прежде него было сказано и великими, и малыми поэтами, и вовсе не поэтами. Он воспевает в них свои страдания, которых не испытал, говорит о своих темных надеждах, из которых видно только то, что он сам не знает, чего хочет, простирает к братьям-людям горячие объятия и хочет разом прижать к сердцу все человечество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась от его братских объятий. Бедняк не понимает, что, сидя в кабинете, ничего не стоит вдруг возгореться самую неистовую любовью к человечеству, по крайней мере, гораздо легче, нежели провести без сна хотя бы одну ночь у постели трудного больного. Обыкновенно романтики придают страшную цену чувству. Думают, что только одни они наделены сильными чувствами, а другие лишены их, потому что не кричат о своих чувствах. Чувство, конечно, важная сторона в натуре человека, но не все и не всегда поступают в жизни сообразно с своей способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и так, что иной чем сильнее чувствует, тем бесчувственнее живет, рыдает от стихов, от музыки, от живого изображения человеческих бедствий в романе или повести, и равнодушно проходит мимо действительного страдания, которое у него перед глазами. Иной управляющий из немцев со слезами восторга на глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное послание Шиллера к Лауре, и, кончивший последний стих, с не меньшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсем довольны отеческими попечениями управляющего, а их благосостояние от которых только один он и жиреет, а они все худеют. У Шиллера есть цикл стихотворений, написанных в 1781 году и посвященных Лауре Фишер, его штутгарской хозяйке. Фантазия к Лауре, Лаура у клавесина, восхищение Лаурой, тайна воспоминаний. Однако это совсем не непосредственная любовная лирика, а философствование, на любовную тему. Примечание редакции. Стихи нашего романтика гладкие, блестящие, не лишены даже поэтической обработки, хотя в них и довольно риторической водицы, однако в них местами проглядывает чувство, иногда даже блеснет мысль, как отголос к чужой мысли, словом, заметно что-то вроде таланта. Стихи его печатаются в журналах, многие их хвалят, а если он явится с ними в переходную эпоху литературы, он может приобрести даже значительную известность. Но переходные эпохи литературы особенно гибельны для таких поэтов. Их известность, приобретенная в короткое время чем-то, и в короткое же время исчезает просто от ничего. Сперва их стихи перестают хвалить, потом читать, а, наконец, и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться, хотя на мгновение даже ложную известностью. Его не допустили до этого, и время, в которое он вышел своими стихами, и умный, откровенный дядя. Его несчастье состояло не в том, что он был бездарен, а в том, что у него вместо таланта был полуталант который в поэзии хуже бездарности, потому что увлекает человека ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарование в своем поэтическом призвании? Дружба также дорого обходится романтикам. Всякое чувство, что быть истинным, должно быть прежде всего естественно и прост. Дружба иногда завязывается от сходства — а иногда от противоположности натур. Но во всяком случае, она чувство невольное, именно потому что свободное. Им управляет сердце, а не ум и воля. Друга нельзя искать как подрядчика на работу, друга нельзя выбрать. Друзьями делаются случайно и незаметно. Привычка и обстоятельства жизни скрепляют дружбу. Истинные друзья не дают имени, соединяющей их симпатии, Не болтают они беспрестанно, ничего не требуют один от другого во имя дружбы, но делают друг для друга, что могут. Бывали примеры, что друг не выносил смерти своего друга и умирал вскоре после него. Другой от потери своего друга из веселого человека делался на всю жизнь меланхоликом, а третий поскорбит, потужит, да и утешится. Но если он навсегда сохранит воспоминания и оно будет для него вместе и грустно, и отрадно, он был истинным другом умершего, хотя не только не умер сам от его потери, не сошел с ума, не сделался меланхоликом, но еще нашел силу быть довольно счастливым в жизни и без друга. Степень и характер дружбы зависят от личности друзей. Тут главное, чтоб не было в отношениях ничего натянутого, напряженного, восторженного, ничего похожего на долг и обязанность, а то иной готов и Бог знает, на какие самопожертвования для своего друга, чтобы сказать самому себе, а иногда и другим, «Вот каков я в дружбе» или «Вот к какой дружбе я способен». Этот род дружбы обожают романтики. Они дружатся по программе, заранее составленной, где с точностью определены сущность, права и обязанности дружбы. Они только не заключают контрактов с своими друзьями. Им дружба нужна, чтобы удивить мир и показать ему, как великие натуры в дружбе отличаются от обыкновенных людей, от толпы. Их тянет к дружбе не столько потребность симпатии, столь сильной в молодые лета, Сколько потребностей иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о драгоценной своей особе? Выражаясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный сосуд для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, надежд, мечтаний и так далее, тогда как в самом-то деле в их глазах друг есть лохань, куда они выливают помои своего самолюбия. Зато они и не знают дружбы, потому что друзья их скоро оказываются неблагородными, вероломными, извергами, и они еще сильнее злобствуют на людей, которые не умели и не хотели понять и оценить их. Любовь обходится им еще дороже, потому что это чувство само по себе живее и сильнее других. Обыкновенно любовь разделяют на многие роды и виды, все эти разделения большую частью нелепы, потому что наделены людьми, которые способнее мечтать и рассуждать о любви, нежели любить. Прежде всего разделяют любовь на материальную или чувственную и платоническую или идеальную, презирают первую и восторгаются вторую. Действительно, есть люди столь грубые, что могут предаваться только животным наслаждением любви, не хлопача даже о красоте и молодости, но даже и эта любовь, как ни груба она все же лучше платонической, потому что естественнее ее, последняя хороша только для хранителей восточных гаремов. Человек не зверь и не ангел. Он должен любить не животное и не платонически, а человечески. Как бы не идеализировали любовь, но как же не видеть, что природа одарила людей этим прекрасным чувством, сколько для их счастья, столько и для размножения и поддержания рода человеческого. Родов любви так же много, как много на земле людей, потому что каждый любит сообразно своим темпераментом, характером, понятиями и так далее». И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове. Но романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины, а за неимением таковой любят пока какую-нибудь. Им ничего не стоит велеть себе любить, ведь у них все делает голова, а не сердце. Им любовь нужна не для счастья, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви. И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить хотя от одного параграфа своей программы. Главная их забота являться в любви великими и ни в чем не унизится до сходства с обыкновенными людьми. И однако ж, в любви молодого Адуева к Наденьке Было столько истинного и живого чувства. Природа заставила на время молчать его романтизм, но не победила его. Он бы мог быть счастлив надолго, но был только на минуту, потому что все сам испортил. Наденька была умнее его, а главное попроще и естественнее. Капризное избалованное дитя, она любила его сердцем, а не головой без теорий и без претензий на гениальность. Она видела в любви только ее светлую и веселую сторону, и потому любила, как будто шутя, шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но он любил горестно и трудно, весь задыхающийся, весь в пене, словно лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз. «Горестно и трудно» — слова из монолога старого цыгана, цыганы Пушкина, примечания редакции. Как романтик он был и педант. Легкость, шутка оскорбляли в его глазах святое и высокое чувство любви. Любя, он хотел быть театральным героем. Он скоро все переболтал с Наденькой о своих чувствах, пришлось повторять старое, а Наденька хотела, чтоб он занимал не только ее сердце, но и ум, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала нового, Все привычное и однообразное скоро наскучило ей. Но к этому Адуев был человек самый неспособный в мире, потому что, собственно, его ум спал глубоким и непробудным сном. Считая себя великим философом, он не мыслил, а мечтал, бредил наяву. При таких отношениях к предмету его любви ему был опасен всякий соперник. Пусть он был бы хуже его, лишь бы только не походил на него и мог бы иметь для Наденьки прелесть новости. А тут вдруг является граф, человек с блестящим светским образованием. Адуев, думая повести себя в отношении к нему истинным героем, через это самое повел себя как глупый, дурно воспитанный мальчишка и этим испортил все дело. Дядя объяснил ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой истории был виноват только один он. Как жалок этот несчастный мученик своей извращенной и ограниченной натуры в последнем его объяснении с Наденькой и потом в разговоре с дядью, страдания его невыносимы. Он не может не согласиться с доводами дяди, и между тем все-таки не может понять дело в его настоящем свете. Как ему унизиться до так называемых хитростей? Ему, который затем и полюбил, чтобы удивить себя и мир своей громадной страстью, хотя мир и не думал заботиться ни о нем, ни о его любви. По его теории судьба должна была послать ему такую же великую героиню, как он сам, и вместо этого послала легкомысленную девчонку бездушную кокетку наденька которая еще недавно была в глазах его выше всех женщин теперь вдруг стала ниже всех их все это было бы очень смешно если б не было так грустно парафраза строк из стихотворения лермонтова смирновой примечания редакции